Глава 63. Праздник неожиданно нагрянул. «Значит, договорились, да?» «Потер ладони смерч, Геннадьевич. Завтра забираю вас в обед и едем ко мне на дачу. Там елка, шашлыки, друзей для Веры приедет куча». «А сколько гостей ты пригласил?» Спросила Ангелина с опаской, глядя на шефа поверх монитора компьютера. Пыталась для себя понять, сильно ей надо волноваться или не очень. Ведь ни с кем из друзей Степанова была еще не знакома, а тут целая толпа. Компания годами сплоченная. Усмехнул сон и принялся загибать пальцы. Стрельникова с дочкой и сыном, пяти и семи лет. Потом Чижикова с дочерью, кажется, и четыре. Еще Воронцова у них трое ребят. В общем, взрослых с нами восемь, а детей... Попробуй посчитай сама. С каждым годом их число увеличивается. Ух, и все разместимся? Она аж подпрыгнула в кресле от такой неожиданной информации. Шеф встал почти вплотную к её столу и развёл руками. «У меня большая дача Геля. Отличное место, природа, птица, лес рядом. Ехать всего какой-то час. Мне не терпится вам всё показать. Ты готовить умеешь? А впрочем, неважно, мы каждый год шашлыки жарим. А жёны друзей столько еды с собой приводят, что потом неделю можно объедаться». «Я с удовольствием тоже что-нибудь приготовлю». Тут же закивала Ангелина. «У меня получается очень вкусный гусь». И фирменный салат с икрой. «Давай всё своё фирменное». Новый год подкрался незаметно. Откуда-то сзади. Иначе как ещё объяснить, что Ангелина вспомнила о нём лишь 30-го числа, да и то с помощью смерчи Геннадьевича? «Вот вам середина декабря, ещё мгновение, и, пожалуйста, время режать ёлку, которой нет, резать салат из продуктов, которые не купила, и красоваться в платье, которое не успела выбрать». Причём никак нельзя упасть в грязь лицом. У них со Смерчем Геннадьевичем и так развитие отношений ноль. И ещё раз ноль. Нет, он старался, конечно. В театры её возил. Потом ещё раз в кино. И в развлекательный центр с Верой. Но пока что им так и не удалось переступить ту самую грань, после которой двое людей становятся близкими. Словом, ещё даже не целовались. Ангелина отпросилась с работы пораньше, а потом они с Верочкой бегали по магазинам, как пчелой, Мягкое место ужеленное. Продукты, подарки для детей, платья, И Ангелине, и Вере. Тоже ведь девочка обязательно надо обновку. Обе акуловы выбрали для себя по очаровательному синему платью. Дочки в косы синие резинки с сердечками, маме синюю же шёлковую ленту волосы. Совсем добром валились домой уже в девять вечера, уставшие и измученные. Верочка заснула на диване даже без привычной ванны с ромашковой пеной. Ангелина же расчехлила новенький набор керамических ножей, и отправилась потрошить пакеты с продуктами. Замариновала гуся и полночи провозилась с салатом. Утром позавтракали и принялись готовиться к поездке. Но ближе к полудню Вера подошла к Ангелине и скорбным тоном заявила. «Мамочка, мне что-то не холосо». А потом ее стошнило прямо на ковер в гостиной. И началась свистопляска со спецэффектами, каждой маме знакомыми. Вера выдерживала приступ, потом Ангелина давала ей попить, и ребёнка тошнило снова уже просто водой. Позвонив Кристине, Ангелина пришла к неутешительному выводу. Скорее всего, ротовирус. На отравление не похоже, поскольку ночью девочка спала нормально и даже утром ни на что не жаловалась. «Не по её большим количествам воды», — советовала подруга. «Её желудок сейчас ничего не может удержать. Давай попаре глоточков каждые несколько минут, чтобы избежать обезвоживания. И всё. Просто наблюдай. И если это оно, а я думаю, оно, то скоро рвотные позывы должны исчезнуть. Потом жди подарка в горшке, и через пару дней будет твоя Вера в порядке. Каждый ребёнок этим рано или поздно болеет. Не переживай. Если бы с чем-то отравилась ещё вчера, стало бы плохо». Немного успокоившись, Ангелина в очередной раз переодела Веру, посадила смотреть мультики и стала оттирать квартиру. А через полчаса ей позвонил Смерч Геннадьевич, о котором она абсолютно забыла. Геля, милая, вы собрались. Я тут завозился с шашлыком». А ребята уже подъезжают к даче, надо встретить. Ничего, если я вам такси вызову». «Не надо такси, мы не сможем поехать, Игорь, прости, Вера заболела». «Как заболела? С ней же утром было всё в порядке». «Я не понял, Геля, ты меня кидаешь в новогоднюю ночь? Беспредел». «Ещё бы ему понять, у него же нет детей». «Никого я не кидаю», — фыркнула Ангелина. «Ей плохо, у неё, похоже, Верусяка. Куда я её повезу, остальных детей заражать?» «Мы не приедем, прости». «Значит, я приеду», — вдруг заявил шеф. «А как же твои гости?» «Черт». «Игорь, мы не хотим никому портить Новый год. Встречай гостей, повеселитесь там. А мы потом встретимся, еще будут праздники». «Мне это очень не нравится, Геля». Резко отрезал Степанов, но через некоторое время чуть смягчился. «Ладно, выздоравливайте. Кнопки «Привет».» И отключился больше так и не позвонил. Впрочем, Ангелине в этот день было определенно не до шефа его обид. Она крутилась вокруг Веры волчком. Когда дочка перестала тошнить, они обе просто улеглись у телевизора в обнимку, совершенно обессиленные, жутко расстроенные из-за того, что так бездарно пройдет их Новый год. Степанов обиделся, Ангелина, если честно, тоже, хотя Смерч Геннадьевич совершенно ни при чем, еще мягко среагировал. А Веру до слёз расстроил тот факт, что ей нельзя ни торт, ни мороженое, ни колбасу. Не даже поиграть с новыми друзьями, которых мама обещала ей в этот Новый год. И вдруг в девять вечера раздался звонок домофона. Ангелина вздрогнула и испугалась, что это Степанов. А она в домашнем платье, которое попахивало дочкиным извержением желудка. К тому же волосы выглядели так, будто в них ласточки свели гнездо. Всё же пошла открывать и очень удивилась, услышав в трубке домофона голос мужа. «Привет, можно зайти?» «Заходи». Тимура она не постеснялась, он её всякой видел. Акулов быстро поднялся. Ангелина пригласила его пройти, всё же чуть смущаясь своего вида. А Тимур внимательно оглядел её, усмехнулся и вдруг выпалил. «Ты бесподобна». Она от его слов аж замерла. Ожидала услышать что угодно, кроме этого. «Что у вас случилось?» Тем временем продолжал муж. «Вера заболела». Тимур прошел в комнату, взял на руки вялую на вид малышку, нежно обнял, приласкал, пока Ангелина объясняла ему, что с ней случилось. «Из-за веренного самочувствия мы не смогли поехать в гости. А ты что тут делаешь, кстати?» «А я тут это поздравить зашел». И Тимур кивнул на несколько пакетов, которые оставил на полу у дивана. «А зачем ты сюда ехал? Говорила же, что нас не будет». Я не ехал, просто проходил мимо. А у вас в окнах свет. Дай, думаю, зайду, поздравлю. Спрошу, что и как. Ты не мог случайно проходить. Живёшь на другом конце города. Или ты следишь за нашими окнами? И потом, как же ты случайно все эти подарки с собой притащил? Тимур на это лишь пожал плечами, даже не стал ничего объяснять. Лин, раз вы тут и я тут, может, отметим Новый год вместе. Как тебе идея? — Папа! — чуть не плача заявила Вера. «Елки нету, как отметять?» «Елки нету», — развела руками Ангелина и грустно вздохнула. «Отставить слезы», — тут же заявил Тимур. Спустил дочку с рук и поспешил в прихожую. «Да ладно тебе», — поспешила за ним Ангелина. «Ну ее эту елку, где ты ее возьмешь?» «Вера хочет». Покачал головой Акулов. «Я найду, а ты пока разбери пакеты». Ангелина послушалась. Чего только в этих пакетах не оказалось. Соки, сыры разных сортов, бутылка сладкого шампанского и виноград, шарики, праздничные колпаки. Колпаков, кстати, три. Куда он собирался, если не к ним? Сказочник. Муж действительно через некоторое время пришел с елкой. Метровой пушистой красавицей, чуть запорошенной снегом. Немного лысый с одного бока, но никто из них этого даже не заметил. Я тут за пару кварталов видел елочный базар. До сих пор торгует, представляете? с довольной улыбкой сообщил он. С его приходом пришел и праздник, а квартира наполнилась бесподобным ароматом хвои. Радости Верочки не было предела. За вечер ее даже не стошнел ни разу. В последние часы уходящего года все трое развлекались тем, что украшали елку конфетами. Игрушек-то не было. Накрывали на стол, наряжались. И вот в полночь Ангелина с Верой, одетые в синие платья, встречали Новый год вместе с Тимуром. Весело звенели бокалами, поздравляли друг друга такой компании дочери даже простая варёная картошка показалась вкусной, ведь ничего другого ей было нельзя. Зато родители отдали должное и гусю, и салату с икрой. Очень, кстати, пришлись эти блюда. Ангелина с удовольствием смотрела на счастливую дочь, не менее счастливого Тимура. И внезапно в голову закралась мысль. «Хорошо, что никуда не поехала». После того, как салюты на улице стали затухать, Тимур позвал Ангелину и Веру с балкона и достал припасённые для них свёртки. «Ой, подалок!» — захлопала в ладошки Вера. и досталась очаровательная кукла в голубом наряде, с толстой золотой косой и короной на голове. «Ильза!» — тут же узнала героиню мультфильма дочь. «Как же я её люблю!» Девочка убежала знакомить куклу с аниматрониками, а Тимур тем временем достал ещё одну коробочку и протянул Ангелине. «Мне подарок?» «Зачем?» — тут же насупилась она. «Просто захотелось немного порадовать. Не ищи под тексты, Лен». Пожал он плечами и протянул ей коробку. «Дорогой подарок не приму». Тут же покачала она головой. «Ой, да какой дорогой, так, бижутерия». Обозвал он бижутерия драгоценность, которую неделю назад заказал для жены у первоклассного ювелира. Тимур с удовольствием наблюдал, как засветились глаза Ангелины, когда она достала из коробки маленькое сердечко на цепочке. «Надо же, какой красивый кулон». Выглядит, как настоящий сапфир в платине. «Точно бижутерия?» Удивилась жена, разглядывая красоту. «Точно!» Кивнул Тимур и застегнул тонкую цепочку на шее. Зачем ей знать, с какой тщательностью Акулов подбирал камни? Только самые чистые сапфиры для его чистой девочки. «Красивая и очень нежно. спасибо. Как раз к платью подходит». Улыбнулась она и тут же шумно вздохнула. «Только...» для тебя у меня подарка нет почему нет а гусь тут же развел он руками очень был вкусный подарок спасибо лена пойдем доедать пойдем тимур прощался с семьей ближе к двум часам ночи уложил веру и собрался домой очень хотел чтобы ангелина попросила его остаться даже как то на это дело настроился, но она промолчала конечно можно было настоять или еще раз ее спровоцировать но он не хотел снова выглядеть перед женой озабоченным подростком. Не дай бог снова обвинит, что ему важны только его удовольствия. Ведь совершенно очевидно, она к такому тесному контакту с ним не готова. Хотя кому, как ни Тимуру, знать, что уложить ее в койку после пары бокалов шампанского проще пареной репы? Нет, он не станет идти на поводу у сиюминутных желаний. Акулов лучше останется без секса хоть год, но создаст у жены нормальное мнение о себе. До сих пор помнил, каким взглядом она его наградила во время боя курантов. Словно в ту минуту он перестал быть для нее врагом народа, а превратился обратно в родного человека. За один лишь этот взгляд он готов был вытерпеть что угодно. Есть на свете вещи ценнее оргазмов. Тимур просто пожелал ей спокойной ночи, поцеловал руку и ушел. Даже обнимать не стал, чтобы не было слишком большого соблазна. А по дороге домой вдруг получил звонок от тети Ани. Тимурка родненький, я знаю, куда гад деньги дел. Дошло до меня, наконец. Я сегодня в магазине его братца встретила. И тот с такой мерзкой ухмылкой мне извить стал. Стопроцентно убраться на даче, в станице. Мы туда раньше ездили частенько, есть там потайное место, сейф здоровый в подвале. Мы туда частенько золото складывали еще в двухтысячных. Думаю, до сих пор этот сейф там стоит. Вам откуда знать про сейф? Нахмурил брови акулов. А кто, ты думаешь, тот подвал банки с закатками поставлял? Да еще и прибирал. «Женщина многое известно, о чем мужчины не догадываются. Только что же делать, полицию звонить?» «Если там, то с пугнем перепрячут деньги и все. К тому же нет никакого повода обыскивать дачу брата». «И что, тю-тю денежки, да?» — запричитала клиентка. «Никаких мне тютю. -тю. Степанов не единственный, кто умеет играть грязно. Есть у меня один специалист. Проверим вашу догадку».